Ночи форма грядущее предскажет. По теням прочтёт, твой разум взбудоражит. Когда боги ушли, Ночи форма шептала: День настанет, новая буря придёт. День настанет, прежний мир пропадёт. День настанет, тропа всех прочь ведёт. Слышит всех Ночи форма. Из песни слушателей. Строфа 17. С королём всё было в порядке.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 Такие заявления от короля уж точно не могли помочь его людям поладить с солдатами Делинара. В комнате толпились полным-полно стражников, слуг и членов четвёртого моста с растерянным или смущённым видом. Натамбл среди них. Он дежурил вместе с королевскими гвардейцами. "Как и мож?" "Мож!" позвал капитан. "Тебе полагалось быть в лагере и спать. Как это тебе?" Колодин хмыкнул и поспешно приблизившись, негромко спросил: "Ты был здесь, когда это случилось?"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 Колодин увидел нескольких королевских гвардейцев, которые при свете сферных фонарей изучали ограждение балкона. Часть железных перил вывернулась и повисла над пропастью. "Насколько мы можем судить?" пояснил Маш, указывая рукой. "Король пришёл сюда, чтобы поразмыслить, как обычно делает". Колодин кивнул, следуя за Машем. Каменный пол был всё ещё влажным от дождя во время великой бури. Они, Они достигли, достигли места, где перила, где перила были грозно сломаны. Были сломаны.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 Юноша отступил ради спокойствия Амоша. На самом деле высота манила его ещё до обретения особых способностей. Быть так высоко означало обрести свободу, только он один и ветер. Колодин присел, разглядывая те места, где опоры железных перил были вставлены в отверстия в камне и закреплены строительным раствором. Крепления перил не выдержали, спросил он, поковырявшись пальцем в отверстии. На пальце осталась цементная пыль. Ага, подтвердил, но и несколько королевских гвардейцев закивали. Может, просто ошибка зотчих, предположил Каладин. Капитан, заговорил один из стражников. Я тут был, когда всё случилось. Охранял его на балконе. Они просто выпали, почти без звука. Я стоял здесь, смотрел на равнины, как вдруг его величество повис над пропастью, материальска кроновщик. Стражник покраснел. Сэр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 Приказал он Маошу и гвардейцам: "Закройте двери. Я желаю поговорить с капитаном Колодиным". Они подчинились, хотя Маош ушёл неохотно. Далинар приблизился к Колодину, когда закрылись окна и двери, обеспечив ему уединение. Несмотря на возраст, великий князь выглядел внушительно. Он был широкоплеч и сложен как кирпичная стена. "Сэр", начал Колодин. "Я должен был. Это не твоя вина".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 Что касается того, почему именно в этом месте король всегда сюда приходит и стоит, облокатившись о перила и глядит на расколотые равнины. Любой, кто это подметил, знал, где устроить ловушку. Но, сэр, возразил Колодин, всё слишком сложно. Если у заговорщиков есть доступ в личные покои короля, чего бы не спрятать внутри убийцу или прибегнуть к яду, яд скорее всего не сработал бы, как и это. Сказал Далинар, махнув рукой в сторону перил. Еду и Пётё короля пробуют, что до притаившегося убийцы, так ведь он мог напороться на стражников. Князь стал: "Но я согласен. Бунтовщики достигли бы больших результатов, то, что они не прибегли к традиционным методам о чём-то нам говорит. Если предположить, что это те же люди, которые поместили в королевский доспех испорченный самосветы, то мы видим, что они предпочитают избегать прямых столкновений". Обе и цини дураки, а, трусы. Понял Каладин. Заговорщики хотят, чтобы убийство выглядело как несчастный случай. Им не хватает смелости. Они прождали так долго, чтобы все подозрения утихли. Да. Далинар поднялся с обеспокоенным видом. На этот раз, однако, они сделали большую ошибку. Какую? Каладин подошёл к рассечённой части перил, которую осматривал ранее, и присев потёр гладкий срез.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 Глопа притворятся, будто мы считаем это несчастным случаем, но мы не обязаны раскрывать все детали. Да, сэр. Король настаивает, чтобы я назначил тебя ответственным за его охрану, сказал Далинар. Видимо, придётся ускорить воплощение наших планов в жизнь. Я не готов, возразил Кавадин. Мои люди и так едва успевают выполнять все обязанности, которые на них возложены. Знаю, мягко произнёс Далинар.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 Кавадин почувствовал, как на его плечи ложится тяжёлое бремя. Далинар выпрямился. Я не знаю, что ещё можно сделать. Человек должен доверять своим собственным охранникам. Он направился обратно к двери в комнату. Тон его голоса казался глубоко обеспокоенным. "Сэр", позвал Кавадин. "Вы же не такого покушения ожидали, верно?" Далинар жал дверную ручку. Я согласен с твоей оценкой. Это плод усилий человека, который не вполне осознаёт, что делает, учитывая зачёрённый замысла. Я даже удивлён, что у них почти получилось. Он устремил на Колодина пристальный взгляд. Если Садио решит нанести удар, или того хуже, появится убийца, отнявший жизнь моего брата. Мы так легко не отделаемся. Буря ещё не началась.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 Но разве королю пристало вести себя таким образом? Разве его призвание не требовало, чтобы он держал себя в руках в трудную минуту? Колодин понял, что не может представить себе ситуацию, в которой подобный шум поднял бы Далинар. Твоя работа не в том, чтобы судить, напомнил он себе, а потом махнул сил и ушёл с балкона. Твоя работа в том, чтобы защищать этих людей, так или иначе.